Глава четвёртая. Небольшая библиотека недалеко от управления встретила нас с скучающим библиотекарем, который неопределённо махнул в сторону читального зала и снова уткнулся в телефон. Пожав плечами, я первой зашла в зал с тремя столами и двумя стульями. "А третьему посетителю как сидеть?" уточнил слх Борис, но он сразу же зажал рот рукой. "Молодой человек", с примерской интонацией раздалось за нашими спинами. "Тут библиотека". «Храм книг! Соблюдайте тишину!» Несчастный огневик покрылся красными пятнами негодования, но стоически промолчал. Вадим лишь осторожно похлопал друга по плечу и пошел на поиск хоть чего-нибудь. Мы разошлись по разным направлениям, чтобы через полчаса встретиться в центре зала. У каждого из нас в руках была какая-то скудная, потрепанная временами и жизнью книжечка, которая больше всего походила на брошюру. Огневик сел прямо на полу стены и открыл первую страничку своей книги. Я уселась за стол и тоже принялась листать несчастную книгу, которая внутри была намного хуже, чем снаружи. Тот, кто её некогда брал с полки, явно использовал в качестве подстаканника, потому что жёлтые разводы встречались с неприятной регулярностью. Ну и жирные и пожелтевшие уголочки меня совершенно не воодушевляли. Осторожно перелистывая страницу за страницей, Я вникала в суть текста и понимала лишь то, что водные жители, обладающие не только способностью менять облик в воде или находясь рядом с жидкостями, могут вполне себе существовать среди простых людей. Особенно если они владеют магией, так им ни холод, ни страшен, ни мороз. Печально. Я бы посмотрела, как наггутается в теплую пижаму, заворачивается в одеяло и засыпает. До весны. Собственной информации было не так уж и много. Отдельные отрывки. Разновидности магии, которые могли обладать данные создания, подняв глаза, посмотрела на уснувшего в совершенно неудобной позе Корнеева и повернулась в сторону Вадима. Целитель имел задумчивый вид. Что скажешь, уточнила. Скажу, что всё это странно, произнёс он тихо. Но, поверь мне, чутью с этими двумя будут проблемы. Вот тут совсем не удивил Растолкав Корнеева, мы приспокойно вышли в коридор и беспрепятственно покинули стены библиотеки. Поехали домой. Извнул огневик: "Скоро Андрей приедет". "Да, вот уж кого я жду". До вечера время тянулось как-то совсем медленно. Я успела заказать доставку продуктов, приготовить полноценный обед и ужин на нашу огромную команду, поиграть в пуговку, вытащить из холодильника вишенку, прогнать из кухни Володю. Так Недовольно произнесла я: "Вас же я кормила. Что опять? Пришлось делиться свежим мясом и закатывать глаза, понимая, что весь этот сброд просто не прокормить. Вечером пойдём рыбу ловить", произнесла я. Рыбка моя такому была рада, а вот светик Вадима немного приуныл, но от общего мероприятия не отказался. Андрей приехал в половине шестого и сразу попал: "Нет, не в мои крепкие объятия, а на допрос к ворням, которые окружили его со всех сторон". Эти двое рассказали о том, где успели побывать сегодня утром, не забыв упомянуть, кто данное мероприятие и организовал. Закатив глаза, оттеснила всех в сторону и, взяв Андрея за руку, повела начальника тринадцатой команды в дом. «Ужин!» — оповестила тех, кто так и остался стоять на одном месте. А они отплетутся следом. За столом пришлось запретить вести какие-либо разговоры. «Сначала еда, потом все остальное». И вредничала я не потому, что есть какие-то правила приличия. Просто на меня с каким-то непонятным осуждением посматривал Андрей. Ну что не так-то? Я ж для общего блага стараюсь. Обещала никуда не лезть, не лезу. Только после плотной трапезы мы засели в гостиной, где и поведали Андрею о том, как и при каких обстоятельствах прибыли в город, с кем успели столкнуться и что узнать. Лишь после подробного и детального ответа дружно уставились на задумчивого начальника. Пока ничего сказать не могу, пробормотал он. Когда в управление с документами приедем, тогда о своих ощущениях вам и расскажу. Но данные товарищи меня уже настораживают. Вот и нас более чем. Через некоторое время в гостиную стали по очереди заглядывать магические существа, а я как-то вспомнила, что обещала им прогулку. Собралась быстро, а вместе со мной собрались и другие. Так мы и пошли в сторону речки большой командой. Я с поговкой на руках был когда Фандрей, и все остальные где-то впереди. Что ещё можешь сказать по новому заданию? Тихо уточнил у меня Андрей. Пока ничего, пожало плечами. Мысли точь-в-точь -точь такие же, как и у вас. С данными товарищами поработать мне не пришлось, были разные направленности, но могу сказать точно, раньше в управлении такого бардака не было. Андрей задумался и неожиданно произнёс: Значит, нужно обязательно выяснить, какие изменения стали происходить в городе в период, когда тебя уже не было. На этом и порешили. Водная гладь была тёмной, с небольшой рябью на поверхности, но такой манящей, что чуть сама в воду не залезла. Но сегодня лишь отправили пуговку с небольшой просьбой следить, выяснять и запоминать. Она у меня жуть какая умная. Пока наши питомцы резвились, отдыхали и просто отрывались по полной программе, Корнеев развёл огонь у воды на месте старого кострища, Вадим принёс пледы, на которых мы и уместились. На душе у меня было подозрительно спокойно и умиротворённо, поэтому я даже не стала вступать в разговоры. Тем более мужчины между собой обсуждали, когда лучше Вадиму и Борису покинуть дом и уехать за своими вещами. А наши с Андреем пожитки должны приехать завтра. Эх, снова дела, снова хлопоты, никакой личной жизни. И когда же мне пригонят машинку? Мотоцикл, конечно, хорошая вещь, но с этими изменениями в покое не наедешься. Ромово повезло, он ещё по-сухому добирался до города, а с завтрашнего дня начинаются дожди. На участок мы вернулись только поздней ночью. Разошлись по домам, только вот я одна долго не была. Андрей ко мне присоединился через полчаса. Прошёл босыми ногами по полу и забрался на вторую половину кровати, чтобы прижаться ко мне холодным носом. Ой, повела плечами, стараясь это двинуться одновременно накрыть мужчину, который ещё и своими холодными руками меня к себе прижимал. Ты чего такой нежаркий? волнуюсь произнёс он, улёкся поудобнее и добавил: "Спи". И действительно уснул, а я тут лежу, понимаете, нецелованная. Вот на каких очень грустных мыслях я и уснула, и как следствие, стало в ужасном расположении духа. врачней тучи над головой. То, что время приблизилось к обеду, показывали только часы на стене. Они же тонко намекали на то, что нужно вставать и завтракать. Борис и Вадим, скорее всего, уже давно уехали. А я? А мне ещё вещи предстоит разгребать. К слову, Ромов нашёлся на кухне, где сразу же развёл бурную деятельность. Накормил, напоил, планы на день расписал. Вот только мне как-то было лень куда-либо выходить, что Вела согласилась посетить с ним службу надзора. хочу лично познакомиться с теми людьми, с которыми будем работать рука об руку, понятливо кивнула. Ну и в наше управление заглянем. Им уже должны были доложить о прибытии новой команды, глубокомысленно произнесла. Настроение, которое так было никаким, стало паршивым, когда мы выехали на огромной машине Андрея в город. В общем-то, я всеми силами старалась подавить себе панику, которая так и вырывалась наружу, но выходило, не скажу, чтобы прямо хорошо. Чёрный туман изредка появлялся небольшой дымкой вокруг моих ладоней, но довольно быстро прятался обратно. До службы надзора мы добрались быстро. Трёхэтажное здание из белого кирпича как-то по описанию работы данного заведения не подходило. Чем занимается эта служба? Да как и все другие, контролирует работу других служб. Занимается особо важными делами, ищет тех, кто преступил букву закона, и карает за нарушение жёстких правил. Увы и ах, что-то мне подсказывает, данная организация тут с поставленными задачами не справляется. Если бы справлялась, маги бы у них из-под носа не пропадали. Неспешно выйдя из машины, посильнее запахнула ворот своей куртки и побрела вслед за Ромовым, который, как мне кажется, знает чуточку больше, чем я думаю. Вон как уверенно шагает, как резко открывает дверь перед своим носом и ждет, когда я за ним пойду. Ух, волчара, так и думала, что у него везде свои связи. Андрей преспокойно проходит пост охраны, только показывая коричневую корочку, протягивает мне руку и совсем тихо добавляет «Только ничему не удивляйся». Я честно старалась, но когда мы поднялись на третий этаж, то двери двух кабинетов как-то быстро открылись, и из-за их дверных проемов показались лохматые головы мужчин. Их было трое. Они неспешно вышли в коридор и как-то подозрительно стали разминать шею и плечи. Ромов, пробасил один из них. Я даже за спину Андрея отошла, потому что вся эта ситуация как-то пристоло нравится. Только представьте, широкий, просторный коридор, где даже спрятаться негде. Трое против двоих. Нет, трое против одного. Я с этими громилами не справлюсь. Вон они какие мощные. Ай, ну не брось же, я Андрея одного, да? меж тем пока что неизвестные мне люди стали "мамочка", пробормотала я в виде частичный оборот товарищей. "Ну и лапища. Да это же обратно, прямо как Андрей. Тебе же Велена было сюда не приезжать", сурово заметил ещё один человек. "Или тебя наше предупреждение не касается?" уточнил всё тот же первый, самый лохматый и какой-то недовольный. В общем, пока велась перепалка, я перенервничала. Вот честно, стоят тут пред нами огромные волосатые злые бочку в нашу сторону катят. Не поняла, в какой момент в коридоре стало как-то подозрительно тихо. "Зиночка", тихонько проговорил Андрей. "Родная моя, ты бы их отпустила, а?" Поднимаю глаза от пола и вижу, как чёрный туман обвил шеи нерадивых работников. Отпускать никого не хотелось. Это начальник службы надзора. Прокашлял Андрей. Но вот смущенным или расстроенным совсем не выглядел. Улыбка до ушей, а скал такой, что настроение снова падает ниже плинтуса. «А эти?» — кивнула головой на еще две застывшие фигуры. «Заместитель и секретарь». «А на нас они чего?» «Так приветствие такое. Родовое». Андрей придержал меня за плечи. «Пришлось тяжело вздохнуть и нехотя отпустить тех, кто чуть не отхватил нервной некромантики прямо на рабочем месте». Мужчины меж тем приняли свой нормальный человеческий вид, улыбнулись, переглянулись и пригласили в кабинет, с каким-то особым интересом рассматривая мою скромную персону. "Пара моя", гордо заявил Андрей и дождался таки нужной реакции. Один закашлял, второй сел мимо стула, третий просто застыл с воянием. "Да ну", воскликнул тот, кто был здесь начальником. "Тогда приносим свои глубочайшие извинения за такой приём". Да и ты мог бы предупредить, но все понимали, не мог. От такого спектакля просто тяжело отказаться. Дверь кабинета была наглухо закрыта и запечатана. Мне сразу налили горячего чая, достали запасы сладкого и усадили во главе стола. Так и познакомились. Начальником отдела, к которому у меня было много вопросов, оказался старый товарищ Ромов, Степанов Михаил Анатольевич. Его замы и правая рука Рябов Никита Сергеевич. А секретарём был Архипов Антон Павлович. Все они заговорчески переглянулись и стали говорить о том, как рады видеть Андрея, а когда узнали о цели нашего визита, счастливо выдохнули. "Наконец-то", устало произнёс Степнов. "Какая-то чертовщина творится. Ещёки наши утверждают, что никакой след взять не могут. Клятвы с них брали?" уточнил Андрей. "И ни одно, но всё равно есть ощущение, что они наши прямые приказы обходят стороной, так и барахтаются". Можно сказать, втроём сил уже почти нет. Дежурим со всеми наравне, кивнул секретарь и пододвинул ко мне вазочку с шоколадным печеньем. "А они сейчас здесь?" Рома постучал пальцами по столу и дождался утвердительного кивка. "Здесь уже какой-то недельный затишье в городе. Нас ждут", радостно пробормотал я, вытирая рот. "Ну а как иначе?" Думаю, слух о том, что приедет новая команда, многих порадовала. Не зная нас в лицо, некто уже строит планы о том, как от новеньких избавиться. Только мы не так уж и просты. Познакомимся, уточнил у меня Ромов, и я активно закивала. Люблю новые знакомства.